Белые одежды для небес ткутся только на земле. Битва с низшей природой начинается на земле и заканчивается на земле. Связь кармы человека с его битвой с астралом неразрывна. От хода битвы зависит отягчение или облегчение кармы. Карма прекращает свое действие, исчерпывается – когда астрал полностью побежден и ум очищен от страстей. Только тогда человек и может сказать то же, что сказал Христос Иоанн, глава 14 стих 30, «Вот идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего». Когда астрал крепко связан, он не может вибрировать. Если узы не ослаблять, то эмоции, в конце концов, умолкнут, а значит, потеряют власть над сознанием человека. И только тогда он сможет понять, что такое истинная свобода, свобода внутренняя, освобождающая мышление от совершенно никчемного притяжения к ненужным вещам и ощущениям. Допустим, если раньше человек мог обижаться по каждому поводу, а то и без повода – то теперь он уже не будет страдать от того же отношения к нему. Если раньше кого-то так и тянуло перемыть кому-нибудь косточки, то теперь он замечает, что не испытывает ни малейшего желания этого делать, хотя объект для критики никуда не исчез. Если раньше кому-то не давало покоя ненависть к сопернику или к врагу, то сейчас человек отмечает странное безразличие – а иногда даже возникает желание к миролюбимому контакту. Такое изменение направления мышления означает, что при усмиренном астрале наше сознание переходит на более высокую ступень. И, несмотря на то, что пространство по-прежнему полно негативных мыслеобразов, они уже не могут проникнуть в наш ум. Ум в этом случае уже похож на хорошо отремонтированную кровлю, когда ни одна капля дождя не проникает в дом. В результате такого ремонта, освобождения от оков астрала, множество кармических следствий оказываются нейтрализованными. Орошатели отводят воду куда хотят, лучники выпрямляют стрелу, плотники сгибают дерево по своему усмотрению – Мудрые гнут самих себя. Так говорит Гатама Будда, Дхаммапада, указывая нам, где наше главное поле битвы за Царство Небесное. Битва между низшей и высшей природами, битва между двумя дуадами, принципами или началами, ведется каждодневно, ежечасно, каждое мгновение. Но насколько она обостряется, когда мы покидаем земной план, мы и представить не можем. Поэтому учителя нам говорят, с астралом надо покончить при жизни земной. Борьбу с собой, самоотвержение, надо начинать на земле и заканчивать на земле. Так нас учат победители, прошедшие земной путь до конца. Такое требование предполагает понятно каждому знающему законы кармы. Земля – место зарождающейся человеческой кармы. И пока причины, зарождаемые всеми нашими малыми «я», ментальным, астральным, физическим, пластичны, пока причины не затвердели, не окаменели, то есть карма еще не стала зрелой, их форма еще мягка, в той или иной степени податлива, значит, Такую карму еще можно успеть изменить, улучшить, даже уничтожить, если она плоха. В мире тонком, в мире следствий, мы знаем, этого уже не сделаешь. Астрал вел битву за человека на земле, и она для него была нелегкой. Все же связать человека еще не значит навсегда покорить его. Человек вырвется из любых оков, если способен прозреть. Но Земля — это не родная среда астрала. Насколько он силен и жесток, астрал покажет человеку в своей родной среде, когда тот сбросит свое физическое тело. Каждое качество, развитое астралом в земном человеке, даст о себе знать тяжкими страданиями, похожими на муки того богача из притчи Христа, которую мы уже так много раз вспоминали себе и, в первую очередь, астрал необходимо связать на земле. Связать крепкими веревками и оставить на земле вместе со сброшенным физическим телом и земным сознанием. Пока таких людей в человечестве немного. Но если помните, мы уже говорили, что тот, кто успешно отбивал атаки низшей природы, может продолжать битву с ней и в тонком мире. Но тот, кто плыл всю жизнь по воле волн, не направлял свое судно крепкой рукой в нужном направлении, тому в астральной среде будет тяжело. Белые одежды для небес ткутся только на земле, и в нечистых не войти в сферы духа. Синоним белых одежд – красота. Если мысли и воображения были насыщены на земле красотою, Никакой опасности в надземном мире для человека нет. Так учат все учителя свет. Еще и еще раз вдумаемся в сокровенный смысл слов Николая Рериха. Сознание красоты спасет мир. Антипод красоты – безобразие. Носитель его – астрал. Если тяга к безобразию не изжита при жизни, после смерти – Она приведет человека к чудовищам. Только тьма может подсказывать бизнес-идеи типа той, которая сделала из бывшей тюрьмы для особо опасных преступников источник дохода, превратив ее в объект любопытства, которое является свойством животного и не имеет ничего общего с любознательностью, свойством человеческой природы. Невежество не знает, сколь опасен магнетизм подобных мест, облученных тяжелейшими энергиями. Притягивает в подобные места именно тяга, может быть и неосознанная, к безобразному. Она же заставляет туристов и покупать на память автограф бывшего преступника. Именно тяга многих людей, уходящей расы, к безобразию – позволяет появляться в выставочных залах и тем «художественным произведениям», два слова в кавычках, о которых рассказала своим слушателям в России, к слову, без всяких оценок, немецкая волна, знакомя с новостями культуры. Учитель Шамбалы, который в одном из воплощений носил имя Николай Рерих, Говорит, что ракушками обрастает днище даже хорошего корабля. Это, конечно, мешает его ходу, снижает скорость, но вовсе не мешает оставаться хорошим кораблем. А ракушки? Их можно и надо отскребать. У всех людей на данной стадии эволюции нет недостатка в многочисленных изъянах характера. Это ракушки, которые мешают движению человека вверх. Но качество и рост нашего духа, как и качество корабля, определяются вовсе не по ракушкам, облепляющим наше днище. Главное для человека, когда он плывет по жизни, высота подъема его духа. Каждый раз надо, чтобы планка чуть-чуть подымалась выше прежней отметки. Приходится напрягать все силы, чтобы преодолеть новую высоту. Как только она взята, планку вновь следует поднять и снова, «напрячь мысли и волю». Выше этих напряжений дух не поднимется. Сокровенная наука говорит, что в жизни каждого человека достаточно времени и возможностей, чтобы упражнять волю, накапливать огонь в высших центрах и брать все большую и большую духовную высоту. Эта возможность должна быть использована и в состоянии бодрствования, и во сне. Перед засыпанием надо приказывать сознанию работать в нужном направлении. Унижение своего духа и умаление собственных сил – самое скверное дело. Но, разумеется, не надо и переоценивать свои силы и жизненные возможности. Если мы не проверили себя на поднятие тяжести, то не надо говорить «я слон, я подниму любой груз». А то ведь возьмем поклажу для слона, а у нас и ноги подкосятся, и грыжа вылезет, и мы беспомощно распластаемся на земле. Все должно быть соизмеримо. При жизненной борьбе с астралом мудрые советуют начинать с самого малого, с уничтожения самой малой дурной привычки. Затем можно приниматься за освобождение и от более сложных негативных черт характера, от предрассудков, от многих глупостей и так далее. Но искоренить недостаток вовсе не означает, что его надо подавить. Многие почему-то придерживаются именно такой ошибочной мысли. Чем сильнее подавление недостатка, тем сильнее и его сопротивление, надо постепенно но неуклонно, преобразовывать отрицательное качество в положительное. Наподобие того, как повышая вибрацию молекул, нагревая воду, например, можно из холодного сделать горячее, а дробя в пыль камень из твердого и острого, сделать мягкое. Также, повышая вибрации на нижнем полюсе, где, например, находится такое качество, как ненависть, Можно поднять их до верхнего полюса, там, где находится любовь. Вырабатывая качество противоположное отрицательному, мы тем самым гасим, нейтрализуем отрицательное. Иногда, быть может, следует дать возможность удовлетворить желание низшей природы полностью. Если такое желание находится под контролем воли, то в один прекрасный день вся прелесть соблазна рассыплется в прах. Помнится, еще в советские времена читала в газете об одном чудаке, появившемся в лесу в должности лесника. Этому чудаку было лет 45. Он защитил кандидатскую, работал как вол, потому что хотелось, чтобы в доме было все. И у жены было все, и у детей было все. Они с женой меняли бибель на более модную, покупали еще одну, И еще одну хрустальную вещичку, еще один ковер, еще один костюм. Но в одно прекрасное зимнее утро муж оставил записку, что срочно выехал в секретную командировку. Через пару месяцев от него пришло письмо, что находится он вовсе не в командировке, а бросил прежнюю работу и сейчас работает лесником. Завел себе козу, двух курочек и одного петуха. Если жена хочет, пусть приезжает, но только без хрусталя и ковров. У народов Востока бытует мудрая древняя поговорка. «Сколько ни говори, халва-халва, во рту от этого слаще не станет». Это отражение древнейшего учения о неразрывности слова, помысла и дела при любом начинании, при любой деятельности. Вот и в борьбе за свое преображение надо иметь в виду, что только одного искреннего желания совершенно недостаточно. Желание стать лучше без прилагаемых к этому постоянных усилий, пустой звук, преображает человека не само по себе благородное желание стать лучше, не сама по себе возвышенная мысль, но только применение этих тонких энергий на деле в земной жизни. В любом деле важны не высокие слова и не горячие желания, а именно результат этих благих помыслов. Христос потому и говорил, что оценку людям надо давать не по их словам, а по их делам, и даже вера без дел – пустое дело. Дрессировка астрала во многом напоминает дрессировку диких животных, но даже опытные дрессировщики предпочитают дрессировку зверей, когда они еще совсем маленькие. Со взрослым, матерым зверем, борьба тяжела, опасна и нередко безуспешна. Серьезным средством для украшения астрала будет метод самовнушения. Но при применении этого метода необходимо знать, что астрал не поддастся силе внушения, когда он в активном состоянии, тем более, Когда в состоянии ярость, например, заядлому курильщику, в то время, когда он мечется в поисках сигареты, совершенно бесполезно тратить силы на самовнушение. В эти минуты близким незачем даже пытаться вдалбливать сознание, что курить вредно. Только тогда, когда астрал удалось хотя бы на время усмирить, только в эти минуты можно применять силу самовнушения. В это время астрал практически лишён возможности сопротивляться. Применяя суровые, жесткие, волевые приказы противоположного порядка, не уговоры, не просьбы, не увещевания, можно парализовать активность астрала на будущее. Необходимо сосредоточить мысль внушения на противоположном полисе и как можно дольше представлять себя, состояние чувств высокого порядка. Если человеку свойственны частые вспышки гнева, сопряженные с грубостью, после проявления которой ему становится стыдно, и он страстно желает гневливость и грубость поменять, заменить на спокойный и благородный нрав, он может нейтрализовать свои недостатки, представляя себя в аналогичных ситуациях уравновешенным и исполненным достоинством. Страх – Постепенно можно нейтрализовать, представляя себя бесстрашным в какой-нибудь пугающей ситуации. Болтливость следует усмирять жестоким приказом – молчать, если нечего сказать. В числе способов аутотренинга есть древнейшая, вроде бы очень простая, рекомендация. Допустим, есть у кого-то такое свойство характера – паниковать по каждому пустяку. Человек может волноваться так, что потом долго, не в состоянии прийти в себя. В результате он начинает плохо спать, становится раздражительным, у него начинает болеть то одно, то другое. Этот недостаток можно преодолеть, если каждый день повторять слово «спокойствие». Его надо повторять целый день, не выпуская из сознания и обязательно представляя себя в этом состоянии. Наблюдение за людьми – полезное занятие. Все люди наши – учителя. И хорошие люди-учителя, и плохие, и друзья, и враги, и близкие, и прохожие, просто спросившие, как пройти туда-то. Сноска. Но если еще нет умения распознавать лики при помощи чувства, знания, необходимо вырабатывать такое качество глаза, как наблюдательность и такие свойства ума, как умение аналитически мыслить и логически увязывать многие, казалось бы, далекие друг от друга вещи. Но, к сожалению, острота глаза и названные свойства ума пока далеко не у каждого человека достаточно развиты, поэтому такие люди фактически слепы. Они видят только крупные объекты, как физического, так и психического плана. Вместо того, чтобы, например, понаблюдать за хорошим и искренним человеком, о котором наш более наблюдательный друг совсем другого мнения и настойчиво утверждает, что хороший и искренний, лицемер и очень умело и тонко нам лжет, мы, для того, чтобы поверить в это, дожидаемся от последнего лжи явной, грубой и наглой, после которой иногда вся наша жизнь может принять чрезвычайно печальный оборот. Справедливо, что глаза зеркало души, и все же иные глаза могут нас сильно обмануть, и если наша интуиция крепко спит, а с наблюдательностью слабо, то мы, завороженные иными «чистыми» в кавычках глазами, никогда не заметим другого, быстрого, Едва уловимого движения чужой руки, которая нырнула в наш карман и вытащила наш кошелек. Мелочей в жизни не бывает, и если мы их не замечаем, нас трудно чему-либо научить. Конец сноски. Наблюдение нужно не для того, чтобы выискивать в людях то, что может стать поводом для сплетен или осуждения. Все люди в той или иной степени являются не только учителями жизни, но и проявителями в нас разные меры добра и зла и даже провокаторами язв нашего духа, о которых мы, быть может, даже не подозревали. Когда мы видим в других недостатки, не будем торопиться возмущаться и осуждать всех, но прежде всего посмотрим в зеркало, которое в нас. Большинство честных людей увидят там, То же, что только что видели в других, пусть в очень измененном виде, пусть лишь в виде легкой тени, но у подавляющего большинства людей все же еще присутствует в организме масса отрицательных качеств, которые у одних выражены больше, у других меньше, кто-то выказывает их, кто-то тщательно скрывает. Но если, заглянув в человека с недостатками, мы твердо скажем, Таких в нас нет, то и в этом случае не будем думать о себе, что мы лучше других. Этих качеств нет, но есть, скорее всего, другие, не лучше. У каждого, если сейчас и нет тех дурных привычек и страстей, которые замечены у кого-то, они, скорее всего, все же когда-то были. Как сказал один из высоких йогов Индии, у каждого человека в прошлом было много разных постыдных деяний, Но главное, что мы с ними воевали, и мы их победили. Но навсегда ли победили? Это еще предстоит проверять и проверять. Сейчас, через час, через месяц, через год или через жизнь, но внешние условия нашей жизни так сложатся, что все наши врожденные и доселе скрытые, дурные и замечательные наклонности будут выявлены, И победа над каждой негативной чертой характера будет проверена в жизни. Крепость нашей воли будет испытана не раз, в новых битвах. Если намерение человека покончить с каким-нибудь негативным качеством характера или тяжким пороком серьезно, а его рассудок и воля не парализованы низшей природой, то как бы ни сильна была ее атака, воля человека приведет его к победе. Мне вспоминается одна очень давняя дорожная встреча с человеком, который ехал со мной в одном купе. Я была тогда очень молоденькой девушкой, а моему собеседнику было лет 30-35, и мне он казался почти старым. Не знаю почему, но этот человек, молчавший всю дорогу, перед тем, как выходить, решил рассказать мне свою биографию. Я, росшая до 14 лет почти в стерильных условиях, невидимо окруженная в своем воображении прекрасными образами, выбранными из классической литературы, воспитанная на подвигах героев гражданской и отечественной войн, слушая исповедь этого взрослого человека, была потрясена. Я не могла предположить, что в советской стране есть и такая непонятная мне жизнь – И такие странные люди. Этот человек рассказал, что он – вор в законе, и популярно объяснил, что это такое. Он провел в тюрьмах много лет. Он был аристократ среди уголовников, поэтому ему и в заключении удавалось не работать. За него в карьерах и тюремных цехах работали другие. Но он не совсем бездельничал – Перечитал библиотеки всех тюрем, где сидел, и в конце концов начал думать о том, что прочитывал. И чем больше он размышлял, тем хуже ему становилось в родной тюремной среде и в обществе своих дружков. От тоски он сел на иглу, стал наркоманом. «Я», — сказал он, — «как гнилой орех, вроде еще молодой и снаружи вроде крепкий, а внутри труха». Два года назад он освободился и решил начать тяжелую битву с собой и со своим прошлым. Он решил завязать. Но для этого прежде всего надо было справиться с зависимостью от наркотиков. Любой наркоман, хочешь не хочешь, становится вором, потому что даже зарплаты генсека для этой забавы не хватит. Я подумал, буду колоться, век свобода не видать. Он подпольно купил у врачей несколько упаковок наркотиков, чтобы хватило не больше, чем на пару месяцев, и отыскал в Сибирской тайге такую глухомань, где слыхом не слыхали не то что о наркотиках и ворах в законе, но даже это было в середине пятидесятых. В глаза не видывали легковой автомобиль и пахали на одной лошадиной силе и одной человечей. Он добрался туда пешком. В начале осени, с таким расчетом, что осенняя распутица и зима, отрежут избранную деревеньку от всего мира минимум на полгода. Он поселился у одинокого старика и в первый же вечер, как попу на исповеди, рассказал ему о себе все. Через месяц раздавил оставшиеся ампулы и попросил хозяина запереть его в подполье с запасом воды и еды, и посудиной для отходов. Что бы он ни делал, как бы ни просил, чтобы бы ни кричал, как бы ни ругался, чем бы ни угрожал, не отпирать. Так приказал он хозяину. Старик попался с крепкими нервами, рассказывал мой попутчик, а я решил или отбросить копыта, или скрутить себя. Было время, когда я от боли во всем теле и от мысли о наркоте сходил с ума. Потом вроде оклемался. К середине зимы хозяин понял, что меня уже можно выпускать на свободу. Единственное, что было плохо, так это глаза. Свечи сальные у меня были, но видно этого глазам было мало. Какое-то время я днем был слеп, как крот, но потом потихоньку стал видеть. Прошло еще полгода. И бывший наркоман и вор-аристократ, ранее не работавший ни одного дня, освоил кое-какие деревенские работы. Дед его начал даже похваливать иногда. Но однажды он решился покинуть сибирскую глушь и навестить родных. Это он устраивал для себя экзамен. Боялся? «Почти нет», — сказал он. «Но все же надо было проверить себя. Все прошло нормально. Не сорвался». А сейчас он снова возвращается к своему старику. «У вас в городе мне все смердит», — сказал он. «Воздух не тот, что у нас в деревне. Да и люди у нас чище». Этому волевому человеку в жестокой битве удалось таки погасить пожар низших центров. Он выбрался из ада, куда сам спустился. Жизнь полна подобными примерами отчаянной борьбы человека с низшей природой. Если воля напряжена к победе, победа приходит, но без проверки ничего не закрепляется. В борьбе с самим собой наихудшее – вообразить без суровой многократные проверки, что астрал уже укращен, и к тому же при этом потерять настороженность. Всем знакома икона, на которой изображен Георгий Победоносец на коне, замахнувшийся копьем на дракона, находящегося под ногами коня. Это древнейшее индусское и египетское изображение, которое затем переняли и христиане. У этого изображения много сокровенных значений, и одно из них имеет отношение к битве с астралом, который поистине похож на дракона. Астрал хитер и коварен, и если ему худо, он готов сделать вид, что укращен. Но как только подвернется удобный момент, так все неизжитое до последнего кадранта проявится, нередко с еще большей силой. Поэтому, говорит учитель, над головой дракона должен быть не примиряющий жест открытой ладони, а всегда должно быть занесено копье, око воина должно быть недремлющим. Учитель не перестает повторять древнюю мудрость — Победивший дракона здесь на земле будет победителем и в надземной битве.